«По какой причине кто-то мог желать смерти вашему отцу?» «Да в том-то все и дело! Не было никакой причины!» «Ровным счетом никакой причины!» Выделенная интонацией последнее слово требовало пояснения. «Вы так об этом говорите, будто была какая-то вещь, которая не могла послужить причиной», заметила мисс Силвера. Видите ли, я сам не верю в такие вещи, но если вы спросите у Ильяма или любого старика в деревне, то вам скажут. Все случилось от того, что отец собрался продать усадьбу. Такое суеверие в отношении чистой случайности? Роджер озадаченно нахмурился, но тут же осознал смысл ее фразы. «О, да, я понимаю, что вы имеете в виду. По сути, так и есть». Наша семья владеет усадьбой с незапамятных времен. Сам я не придаю этому никакого значения. Это так несовременно, если вы понимаете, о чем речь. Нет ничего хорошего в том, чтобы пытаться жить прошлым и цепляться за вещи, которые удалось захватить вашим предкам. Верно? Я хочу сказать, ну что в этом хорошего? У нас нет денег, и если бы я решила обзавестись супругой, то едва ли моя избранница откликнулась бы на мое предложение. Поэтому, когда отец написал мне, что собирается продать имение, я ответил, что со своей стороны не стану возражать. Беда, правда, в том, что он так и не получил моего письма. Но деревенские жители вообще, как правило, суеверны. А в какой форме проявляется это суеверие, майор Пилгрим? Знаете, все дело в стихотворении. Какой-то недоумок вырезал его в камни над камином в зале. И эти строки все время у меня перед глазами. Мы – пилгримы, а усадьба называется «Приют Пилигрима». Вот это четверостишее. Когда, надев паломнический плащ, оставит пилгрим свой приют, на том пути не ждут его ни слава, ни уют. Останься, пилгрим, ибо там, где видится тебе величественный храм, несчастья ждут тебя» и смерть бредет за ними по пятам. Роджер коротко и нервно рассмеялся. — Это, конечно, полный вздор, но я уверен, что вся деревня думает, что именно поэтому лошадь понесла, а мой отец сломал шею. Мис Силвер, продолжая вязать, промолвила. — Суеверия очень живучи. Скажите, майор Пилграм, после смерти вашего отца переговоры о продаже имения были продолжены? «Знаете, по существу нет. Видите ли, в тот момент я умудрился попасть в плен, сидел в лагере для военнопленных в Италии, и дело застопорилось. Но потом Муссолини свергли, и я сумел бежать, попал в госпиталь, где меня подлечили, а потом отправили домой. Парень, который хотел купить имение, снова появился на горизонте и думал, что я продолжу переговоры с ним. Я этого не скрывал, и вот тут-то на меня обрушился потолок». Мисс Силвер взглянула на гостя. «Буквально или метафорически?» Увидев, что Роджер в данный момент не был склонен к иносказанием, она подправила вопрос. «Вы хотите сказать, что потолок действительно обрушился?» Роджер энергично кивнул. «Да, действительно. И как обрушился?» «Рухнул кусок потолка со всеми этими нимфами, гирляндами и прочей лепниной. Это не самая лучшая спальня в доме». Лучшее находится рядом. Но парень, живший в 18 веке, сделал там потолок, который он списал с какого-то итальянского палаццо. На такие вещи ходят смотреть туристы со всего мира. Так вот, приблизительно месяц назад кусок потолка рухнул на то самое место, где мог быть я, если бы лежал в своей кровати, а я бы там лежал, если бы не уснул над скучной книжкой в кабинете. О, господи, ну почему потолок упал? Потому что наверху протекла водопроводная труба. Нимфы, еще бог знает кто, напитались водой, отяжелели и грохнулись вниз, как груды кирпичей из перевернутой тачки. Если бы я был в кровати, меня безо всякого сомнения убило бы. Скучная книга была неспослана проведением. Мне кажется, вы упомянули еще об одном случае — Роджер кивнул. — Это случилось неделю назад. В доме есть маленькая комнатка, которую отец использовал для хранения своих документов. Странное, скажу вам, место. Все стены от пола до потолка уставлены полками, ящиками, набитыми разными бумагами. Я собрался понемногу их разобрать, и как раз прошлый вторник решил этим заняться. Около половины шестого я выпил ну и тут же понял, что у меня неудержимо слепаются глаза. Я сел в кресло у камина и сразу уснул. Видимо, я спал мертвым сном, потому что пробудился только тогда, когда вся комната была в огне. Не знаю, как возник этот пожар, из камина могла вылететь искра, упасть на разложенные на полу бумаги и поджечь их. Но почему я так крепко уснул, что не проснулся сразу? Обычно я, знаете ли, очень чутко сплю. Мисс Силвер подалась вперед. Что вы хотите этим сказать? Он сурово насупился. «Думаю, что кто-то подсыпал выпивку снотворное и поджег бумаги», ответил Роджер Пилгрим.